Мирное время Большинство людей попросту недооценивает нынешнее мирное время. Никто из нас не застал ситуацию тысячелетней давности, и мы быстро забыли, насколько опасным был тогда мир. Более того, войны привлекают внимание именно потому, что случаются теперь реже. Сколько людей тревожится из-за войны в Афганистане и Ираке, А миру в Бразилии и Индии кто-нибудь порадовался? Когда вы в последний раз слышали в выпуске новостей о несостоявшейся войне или о несложившейся террористической организации? И вот еще что важно. Страданием отдельных людей мы сопереживаем больше, чем целому народу. Мы бесконечно репостим в Фейсбуке фотографию афганской девушки, которую талибы облили кислотой, без конца перечитываем сообщения об авиакатастрофе с несколькими десятками жертв, а когда пропорции несчастья резко возрастают, у нас словно иммунитет появляется, когда речь идет о десятках миллионов заморенных голодом в СССР и Китае, или даже о геноциде в Дарфуре. Чтобы осмыслить макроисторические процессы, приходится иметь дело с огромными числами. Так в 2000 году в войнах погибло 310 тысяч человек, а жертвами насильственных преступлений пали 520 тысяч. Каждый погибший – неповторимый уничтоженный мир, разрушенная семья, вечное горе родных и друзей. Но в глобальной перспективе 830 тысяч погибших лишь – лишь полтора процента от общего числа умерших в 2000 году – 56 миллионов. В тот же год 1 миллион шестьдесят тысяч человек погибло на дорогах. 2,25% от общего числа, и 815 тысяч покончило с собой 1,45%. Еще более удивляют цифры за 2002 год. Из 57 миллионов умерших только 172 тысячи погибли на войне, 569 тысяч от рук преступников, Всего 741 тысяча жертв человеческого насилия и 873 тысячи человек совершили самоубийство. Выходит, в год теракта 11 сентября, вопреки всем разговорам об угрозе терроризма и войны, статистически у человека было больше шансов умереть от собственных рук, чем по вине террориста, вражеского солдата или наркодилера. В большинстве краев мира люди ложатся спать, не страшась, что под покровом ночи вражеское племя окружит их деревню и перебьет всех до последнего. Зажиточные британцы каждый день едут в Лондон из Ноттингема через Шервудский лес, не опасаясь, что на них нападут веселые ребята в зеленых плащах и отберут денежки, чтобы раздать бедным, а, скорее всего, прикончат всех, а деньги и оставят себе. Учителя не бьют учеников тростью. Дети не боятся, что их продадут в рабство за долги родителей. Женщины знают, что закон воспрещает мужьям бить их и удерживать в четырех стенах. И с каждым годом жизнь только подкрепляет эту уверенность. Насилие сдает позиции под натиском государства. Во все исторические эпохи основным источником насилия были местные распри между семьями или между общинами, до сих пор, как показывают приведенные выше цифры, местная преступность смертоноснее международных войн. Ранние земледельческие общины, не знавшие более крупных объединений, жили в постоянном страхе перед насилием. До 15% смертей были результатом конфликтов, на сто тысяч человек приходилось до 400 убийств в год. Когда же царство и империи укрепились, они положили предел в общин, и уровень насилия снизился. В децентрализованных королевствах средневековой Европы На сто тысяч населения ежегодно приходилось 20-40 убийств. В последние десятилетия, когда государство и рынок достигли пика могущества, а местные общины исчезли, уровень насилия стал еще ниже. В среднем в мире за год из ста тысяч человек погибают 9, причем основная часть убийств приходится на страны, где государственная власть слаба, такие как Сомали и Колумбия. В Центральной Европе средняя цифра составляет всего одно убийство на сто тысяч человек. Иногда государство злоупотребляет властью и принимается истреблять собственных граждан, но это исключение и извращение. Обычно власть используется именно за тем, чтобы уберечь граждан от насилия. И даже при диктаторском режиме у обычного человека больше шансов уцелеть, чем было в доисторическом обществе. В 1964 году в Бразилии произошел военный переворот. Диктатура правила страной до 1985 года. За 20 лет режим расправился с несколькими тысячами бразильцев, многие также попали в тюрьму или подвергались пыткам. Но даже в худшие годы у рядового жителя Рио-де-Жанейро было куда меньше шансов пасть от руки соотечественника, чем у рядового члена племени Яномамо. Яномамо живут небольшими деревнями в чаще амазонских джунглей, не зная ни армии, ни полиции, ни тюрем. Согласно подсчетам антропологов, каждый третий член племени – рано или поздно погибает в схватке за собственность, женщину или статус.